Дальше все было не мудрено. Мадьяра сбили с ног. Некоторое время пинали от души, пока лейтенант не опомнился и не прекратил это громким командным голосом. Связали по рукам и ногам, кинули там же, под стену конюшни. Все разворачивалось без тени самодеятельности. Лейтенант был военным человеком и прекрасно помнил, что остался здесь старшим по званию. тропы не трогали. К Меклошу он приставил часового, послал одного из ребят в штаб дивизии. И уже через полчаса на свои знаменитые рессорные брички, позыченные в каком-то богатом имении, приехал капитан Погорелов из дивизионного смерша с кучером сержантом и автоматчиком в синей фуражке. Осмотрел трупы, почесал в затылке, похмыкал. Мельком взглянул на Миклаша, вяло матернулся, пнул Мадьяра сапогом под копчик и пошел в дом, поманив за собой лейтенанта. Огляделся, сел за стол в кухне, вытащил из планшетки лист бумаги и сказал. Чего ж тут, согласно заведенному порядку, рассказывай. Он очень быстро перестал писать, как только лейтенант стал рассказывать о полёте Кос. Не потерялся ни на секунду, он был хваткий мужик этот, Погорелов, и, между прочим, не сволочной, как иные из его сослуживцев. Проворно встал, подошёл к лейтенанту, приказал вдохнуть нетерпелищевым выражением и тоном, обнюхал. Потом ещё раз велел вдохнуть, снова обнюхал. и не без удивления протянул. Трезвый, блядь, как стеклышко. Ты чего придуриваешься? Я не придуриваюсь, сказал лейтенант, ощущая себя персонажем унылого кошмара. Все так и было. Он не сам кинул косы, понимаешь, Погорелов. То есть сам, но он их метнул не руками, взглядом. приказал на расстоянии, жесты делал. Пасы. Пасы, блядь, проворчал Погорелов. Факир, а? Не знаю, кто он там, сказал лейтенант. Но я тебе даю слово, офицер, что всё именно так и было. Ты же видел трупы. Но как, по-твоему, можно так сделать руками? Ну, предположим, он взял в каждую руку по косе и кинулся на них. И что? Капитан бы так и стоял. Не попытался выхватить пистоль, не отскочил, не защитился. Ты посмотри, как они лежат, какие у них лица. Это было как молния. Они ничегошеньки и предпринять не успели. Косы сами летели, чем хочешь, клянусь. Иди еще раз посмотри, как они лежат. «Да чего мне смотреть?» — проворчал Погорелов. «У меня и так глаз алмаз». Коса без черенка вещь неудобная, продолжал лейтенант. Ею много не навоюешь, от такого оружия увернуться легко. Всё так и было. Помолчин на хрен, цыкнул Погорелов. Упёр локти в стол, подпёр лоб кулаками и задумался. Лицо у него было напряжённое и злое. Высокий такой цыганского вида, говорил из казаков, Вполне возможно, к лошадям у него было чутье, и кони к нему относились особо. «Погорелов», — сказал лейтенант, — «ты уж, пожалуйста, мне поверь, все так и было». Погорелов убрал руки от лба, поднял на него глаза, оскалился. «Ну, предположим, я тебе поверю. Говоря шире». Я пару раз видел в жизни такие вещи, что будут почище твоих летающих коз. Куда там? Рассказывать не буду, во-первых, всё равно не поверишь, во-вторых, нет времени точить лясы. Ну хорошо. Этот сукин сын кидал косы взглядом, пассами. Ха. Вот тут-то перед нами сокол мой ясный, и встаёт проблема во всей её сложности. Это получается Я должен прилежно записать твои показания насчёт летающего сельхозинвентаря и в таком виде представить по начальству. Совокупно с тобой свидетелем. И ты то же самое будешь военному прокурору лепить. Это ты хочешь сказать?